Глава 31. Образцы. В этот момент толпа начала расходиться, бросая в каждом углу обширного помещения мастерской, ворчание или угрозу. Она напоминала собой океан во время отлива, оставляющий на прибрежном песке водоросли и пену. Спустя десять минут появился Мольер и сделал из-за портьера знак Д'Артаньяну. Д'Артаньян поспешил вслед за ним, увлекая вместе с собой Портоса. По довольно запутанным коридорам Мольер привел их в кабинет Персерена. Старик, засучив рукава, перебирал куски роскошной парчи, затканной золотыми цветами. Он хотел посмотреть, какова игра этой ткани при том или ином освещении. Заметив входящего Дортаньяна, он отложил материю и пошёл навстречу ему, не изображая особых восторгов, бесчеризмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости. "Господин капитан мушкетеров", обратился он к Дортаньяну. "Вы, конечно, простите меня, не так ли, но я страшно занят". Да-да, господин Порсеран, слышал, знаю о костюмах короля. Говорят, что вышиёте его величеству три новых костюма. Пять, сударь, пять. Три или пять меня это нисколько не беспокоит, ведь я знаю, что они будут самыми красивыми на всём свете. Да-да, так думают все. Когда они будут закончены, тогда и станут самыми красивыми на всём свете, не буду оспаривать. Но прежде их следует сшить, господин капитан, а для этого необходимо время. «О, у вас еще два дня впереди, и времени в вашем распоряжении даже больше, чем нужно, господин Персерен», — сказал Д'Артаньян, напуская на себя полнейшее равнодушие. Персерен поднял голову, как человек, не привыкший к тому, чтобы ему перечили, даже тогда, когда дело идет о какой-нибудь его прихоти. Но Д'Артаньян не обратил никакого внимания на чело прославленного портного, чародея-парчи, которое начало заволакиваться тучами. Он продолжал. «Дорогой господин Персерен». Я привёл к вам заказчика. Что вы? Что вы, ублюм, опросил портной? Господина барона Дювалона де Броссие де Пьерфона, продолжал Дортаньян. Персиван отвесил поклон, не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном Портосе, который с той поры, как вошёл в кабинет, не переставал исскоса смотреть на портного. "Одного из моих ближайших друзей", добавил в заключение Дортаньян. "К услугам господина барона" Но не сейчас, а немного спустя. И немного спустя, но когда же? Тогда, когда буду располагать временем. То же самое вы сказали моему слуге, сказал с недовольным видом Портос. Возможно, ответил портной. Я почти всегда занят по горло. Друг мой, назидательно заметил Портос. Когда хочешь, время найдётся. Персэррен побогровел, что у стариков, кожа которых поблёкла от старости, всегда является опасным симптомом. Сударь, — буркнул он. — Вы вольны заказывать себе платье, у кого вам будет угодно. — Погодите, Персерен, погодите, — произнес примирительным тоном капитан Мушкетеров. — Вы сегодня не слишком любезны. — Ну что ж, я произнесу одно слово, которое заставит вас покориться. Барон дружен не только со мной. Он, к тому же, один из друзей господина Фуке. — Так, так, — промолвил портной. — Это меняет дело. — Да, да, меняет. Затем, повернувшись к Портосу, он спросил: "Господин барон из числа сторонников господина сюперинтенданта?" "Я сам по себе", вскрикнул Портос, и как раз в этот момент поднялась портьера, давая проход ещё одному свидетелю этой сцены. Мальяр наблюдал, Дортаньян смеялся, Портос мысленно сыпал проклятиями. "Дорогой Порсрен", поклонился Дортаньян. "Вы сошьёте костюм господина барона?" "Это я прошу вас об этом". Ради вас. Ну что ж, не возражаю, господин капитан. Но это ещё не всё. Вы безотлагательно примите за этот костюм раньше, чем через неделю, немыслимо. Но это всё равно как если бы вы решительно отказали. Этот костюм необходим для празднества в Во. Повторяю, что это немыслимо, настаивал на своём упрямый старик. Нет, нет, дорогой господин Персирен, погодите отказываться. В особенности, если об этом попрошу вас и я. произнес у двери ласковый голос, заставивший Д'Артаньяна насторожиться. Это был Арамис. «Господин Д'Арбле?» — воскликнул портной. «Арамис?» — пробормотал Д'Артаньян. «Ах, наш епископ!» — приветствовал его Портос. «Здравствуйте, Д'Артаньян! Здравствуйте, милый Портос! Здравствуйте, дорогие друзья!» — сказал Арамис. «Так вот, любезнейший господин Персерен, сшейте костюм господину барону!» И я ручаюсь, что шиф его вы доставите в удовольствие господину Фуке. Произнеся эти слова, он сделал знак Персерене, гласивший: "Берите заказ и прощайтесь с ними". Арамис, по-видимому, пользовался Персереной даже большим влиянием, чем Дортаньян. Во всяком случае, портной поклонился, показывая тем самое, что он соглашается, и, повернувшись к Портосу, сухо заметил: "Отправляйтесь к моим подмастерьям, они снимут с вас мерку". Портос покраснел так, что на него было страшно смотреть. Д'Артаньян понял, что вот-вот разразится гроза, и, обращаясь к Мольеру, в полголоса произнес, «Дорогой господин Мольер, вы видите пред собой человека, который считает, что он подвергнет поношению свою честь, если позволит снять мерку со своих костей и своей плоти, дарованных ему Господом Богом. Присмотритесь к этой весьма примечательной личности и используйте, мой высокочтимый Аристофан, свои наблюдения». Мальер не нуждался в этом совете. Он и так не спускал глаз с барона Портоса. "Сударь", сказал он, обращаясь к последнему. "Если вы соболговали пройти вместе со мной, я устрою так, что закроищик, снимая с вас мерку, ни разу не прикоснётся к вам". "Но как же он это проделает, друг мой? Я утверждаю, что снимая с вас мерку, вам не будут докучать локтями, футами или дюймами. Это новый способ, придуманный нами для знатных господ". которые настолько чувствительны, что не могут позволить какому-нибудь деревенщине касаться и ощупывать их. Мы сталкивались с людьми, которые не в состоянии вынести, чтобы с них была снята мерка. Ведь в самом деле подобная церемония оскорбляет, по-моему, естественное достоинство человека. Так вот, если и вы, сударь, случайно принадлежите к разряду таких людей, чёрт возьми, полагаю, что да. Отлично, господин барон. В таком случае всё устроится как нельзя лучше, и вы будете первым кто испытает на себе придуманный нами способ. Но как же все-таки снимут эту чертову мерку? — Сударь, — ответил, отвешивая поклон Мольер, — если вы соблаговолите пройти вместе со мной, вы убедитесь в этом собственными глазами. Арамис наблюдал эту сцену с неослабным вниманием. Быть может, он думал, основываясь на интересе, проявляемом к ней Д'Артаньяном, что и он уйдет из кабинета Портнова вместе с Портосом, чтоб не упустить развязки столь забавной начатой сцены. Но несмотря на всю свою проницательность, Арамис всё же ошибся. Ушли только Портос и Мольер. Дортаньян остался у Персерены. Почему же он там остался? Из любопытства и только. Может быть, и ради того, чтобы провести несколько лишних мгновений в обществе Арамиса своего старого доброго друга. После того, как Портос и Мольер удалились, Дортаньян подошёл к епископу что, по-видимому, не входило в планы последнего. И вам нужно новое платье, не так ли, дорогой друг? Арамис усмехнулся: "Нет. Но ведь вы поедете в Во?" "Поеду, но без нового платья. Вы забываете, дорогой Тартаньян, что Ванский епископ не настолько богат, чтобы шить себе новые платья к каждому празднеству". "Ба", сказал смеясь мушкетер о поэмы. "Разве мы их больше не пишем?" О, Дортаньян, проговорила Арамис, подобная чепуху я давно уже выбросил из головы. Так, так, произнёс Дортаньян, отнюдь не уверенный в том, что Арамис говорит правду. Что касается Персиррена, то он снова погрузился в рассматривание своей порчи. Не думаете ли вы, дорогой Дортаньян, сказал с улыбкой Арамис, что мы стесняем своим присутствием этого славного человека? Так вот она, что, проворчал про себя мушкетёр. Это значит не больше, не меньше, что я стесняю тебя. Затем он произнёс уже вслух: "Ну что ж, пойдёмте. И если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис?" "Нет, не совсем. Я хотел Ах, вам нужно переговорить наедине с Персераном. Почему же вы сразу не предупредили меня об этом?" "Наедине", повторил Арамис. "Да-да, разумеется, наедине. Но только выдертан я не в счёт. Никогда, прошу вас поверить, не будет у меня тайн." которых я не мог бы открыть такому другу, как вы. О, нет, нет, я удаляюсь, настаивал Дортаньян, хотя в голосе его и слышалось любопытство. Замешательство Рамисса, как бы тонко он его ни маскировал, не укрылось от Дортаньяна, а он знал, что в непроницаемой душе этого человека решительно всё, даже то, что имеет видимость сущего пустяка, подчинено заранее намеченной цели. Пусть эта цель была Дортаньяну неведома и непонятна, Но, изучив характер своего давнего друга, он понимал, что она, во всяком случае, должна быть немаловажной. Арамис, заметив, что у Д'Артаньяна появились какие-то подозрения, также стоял на своем. «Оставайтесь, молю вас. Вот в чем сущности дело». Затем, обернувшись к портному, он начал. «Дорогой господин Персерен, я бесконечно счастлив, Д'Артаньян, что вы здесь». «Вот как?» — воскликнул капитан Мушкетеров, веря в искренность Арамиса еще меньше, чем прежде. «Д'Артаньян, что вы здесь?» Персрен не пошевелился. Взяв из его рук кусок ткани из сознания, в которое он был погружён, Арамис силой возвратил его к реальной действительности. "Дорогой господин Персрен", сказал он. "Здесь господин Лебрен, один из живописцев господина Фуке. Шарль Лебрен, 1619-1690 года жизни, один из известнейших художников своего времени, пользовался покровительством Кольбера и Людовика XIV." руководил оформлением комплекса Версаля. Чудесно подумал Дортанньян. Но причём тут Либрень? Арамис посмотрел на Дортаньяна, который сделал вид, будто рассматривает гравюры с изображением Марка Антония. И вы хотите, чтобы ему сшили такой же костюм, как и заказанный эпикурейцам, спросил Персиран. Произнеся с отсутствующим видом эти слова, достойный портной сделал попытку отобрать у Арамиса свою парчу. «Костюм эпикурейца?» — переспросил Д'Артаньян тоном следователя. «Воистину», — сказал Арамис, улыбаясь своей чарующей улыбкой, — «воистину самой судьбой предначертано, что Д'Артаньян этим вечером проникнет во все наши тайны». «Вы, конечно, слышали об эпикурейцах господина Фуке, не так ли?» «Разумеется. Кажется, это своего рода кружок поэтов, состоящий из Ле Фонтена, Лорре, Пелесона, Мольера и, кто его знает, кого еще, и заседающий в Сан-Манде». Это верно. Так вот, мы одеваем наших поэтов в форму и зачисляем их на королевскую службу. Превосходно. Догадываюсь, что это сюрприз, который господин Фуке готовит для короля. Будьте спокойны. Если тайна господина Лебрена состоит только в этом, я не выдам её. Вы очаровательны, как всегда, дорогой друг. Нет, господин Лебрен к этому не причастен. Тайна, к которой он имеет касательство, гораздо значительнее, чем это. Арамис не уступает в значительности первой из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвящённым в неё, заметил Дортаньян, притворяясь, будто собрался уходить. Входите, ле Брен. Входите, сказала Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левую Дортаньяна. Честное слово, я ничего не понимаю, буркнул Персеран. Как говорят в театре, Арамис выдержал паузу. Дорогой господин Персеран, начал он, Вы шьёте пять костюмов Его Величеству, не так ли? Один из парчи, один охотничий из сукна, один из бархата, один из атласа и последний наконец из флорентийской ткани. Верно? Но откуда, монсьёр, вы всё это знаете? спросил изумлённый Персеран. Всё это исключительно просто, сударь. Предстоят охота, празднество, концерт, прогулка и приём. Пять названных мною тканей предусмотрены этикетом. Монсьёр Вы знаете решительно всё на свете. И многое другое к тому же будьте спокойны, пробормотал Траттаньян. Но, воскричал торжествуй портной, чего вы всё же не знаете? Хоть вы и великий князь церкви, чего не знает и не узнает никто, и что знаем лишь король, мадмозель де Лавольер и я, этот цвет материй и вид украшений, это покрой, это соотношение частей, это костюм в целом. Вот с этим всем сказала Арамис: "Я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Персеран". Никогда побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнёс только что приведённые нами слова весьма ласково и даже медоточиво. Притязания Арамиса показались Персерану после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными, что он сначала тихонечко рассмеялся. Затем принялся смеяться всё громче и громче и кончил взрывами неудержимого хохота. Дратанян последовал примеру Портного, но не потому, что находил эту просьбу и впрямь смешную, он имел в виду ещё больше располить Арамиса. Этот последний предоставил им смеяться сколько они пожелают, и когда они наконец утихли, проговорил: "На первый взгляд, может и в самом деле показаться, что я позволил себе нечто нелепое. Разве не так?" Но Дортаньян, который воплощённый благоразумие разумеется подтвердит, дорогой господин Персиран, что я не мог поступить иначе и должен был обратиться к вам со своей просьбой. Как это? удивился мушкетер, превращаясь в слух. Благодаря своему поразительному чутью он уже понял, что до этой поры действовали только застрельщики, как говорят военные, и что настоящее сражение впереди. Как это? недоверчиво сказал Персиран. Почему, продолжал Рамис, господин Фуке даёт празднество в честь короля? Разве не для того, чтобы сделать ему приятное? Верно, подтвердил Персирен. Дэртанян выразил своё одобрение словам Рамиса кивком головы. Каким же образом он может достигнуть этого? Посредством обходительности, любезности, забавных выдумок, посредством целого ряда сюрпризов, вроде того, о котором мы только что говорили. Я имею в виду зачисление на королевскую службу поэтов. Прекрасно. Речь пойдёт ещё об одном сюрпризе, дорогой друг. Присутствующий здесь господин Лебрен, живописец, рисующий с исключительной точностью. Да-да, сказал Персеран. Я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма тщательно. Вот почему я тут же согласился сделать ему костюм, будь он такой же, какой ждёт ценипекурейцем или в каком-нибудь ином роде. Дорогой господин Персрен, ваше обещание для нас драгоценно, но мы вспомним о нём несколько позже. А сейчас господин Лебрен имеет нужду не в новом костюме, который вы сошьёте ему в скором будущем, но в костюмах, изготовленных вами для короля. Персрен отскочил назад, и Дортандян, человек спокойный и выдержанный, привыкший размышлять над тем, что он видит, нисколько не удивился этой необычной резкости Персрена. Настолько просьбы, с которой Арамис рискнул обратиться к портному, была и наз взгляд капитана странный и вызывающий. Костюмы, изготовленные для короля, дать скопировать кому бы то ни было костюмы его величества короля? О, господин епископ, простите меня, но в своём ли уме ваше преосвященство, восклицал бледный портной, окончательно потеряв голову. Помогите же, Дортаньян! Сказала Рамис, расплываясь в улыбке и ничем не выражая досады: "Помогите же убедить этого господина. Ведь вы понимаете, в чём тут дело, не так ли?" "Говоря по правде, не очень". "Как? И вы тоже не понимаете, что господин Фуке хочет приготовить сюрприз королю? Сюрприз, состоящий в том, чтобы король, тот ещё же по прибытии его, увидел там свой новый портрет, и чтобы портрет, написанный с ошеломляющим сходством, изображал его в том же самом костюме, в каком он будет в тот день, когда увидит этот портрет. Так вот она что, восклицал мушкетёр, почти поверивший Арамису. Ведь всё, рассказанное им, было настолько правдоподобно. Да-да, дорогой Арамис, вы правы. Да-да, ваша мысль просто великолепна. Готов спорить на что угодно, что она исходит от вас, Арамис. Не знаю, ответил с небрежным видом Ванский епископ от меня или от господина Фуке. Затем, обнаружив нерешительность на лице Д'Артаньяна, он, наклонившись к Персерену, проговорил, «Ну что ж, господин Персерен, что вы на это скажете? С нетерпением жду ваших слов». «Я говорю, что... Вы хотите сказать, что в вашей воле ответить отказом?» «Я и сам это знаю, и никоим образом не собираюсь насиловать вашу волю, мой милый. Скажу больше, мне отлично понятна и та щепетильность, которая препятствует вам пойти на встречу идее господина Фуке». Вы страшитесь, как бы не показалось, что вы льстите его величеству. Благородство души, господин Персеран, благородство. Портной пробормотал что-то невнятное. И в самом деле, это было бы откровенной лестью по отношению к нашему юному государю, продолжал Арамис. Но, сказал мне господин суперинтендант, если Персеран откажет вам в вашей просьбе, скажите ему, что он от этого в моих глазах нисколько не потеряет. И что я буду и впредь относиться к нему с большим уважением. Только Только повторил обеспокоенный Персырен. Только продолжала Рамис: "Мне придётся сказать королю. Помните, дорогой господин Персырен, что это говорит господин Фуки, а не я. Мне придётся сказать королю: "Государь, у меня было намерение предложить вашему величеству ваше изображение, но щепетильность господина Персырена, быть может, преувеличенная, но достойная уважения. Воспротивилась этому? Воспротивилась? вскричал портной, испуганный возлагаемой на него ответственностью. Я противлюсь тому, чего желает господин Фуке, когда дело идёт о том, чтобы доставить удовольствие королю. Ах, господин епископ, какое скверное слово сорвалось с ваших уст? Противиться? Благодарение Господу, уж я-то не произносил этого слова, призываю в свидетели капитана мушкетеров его величества. Разве я противлюсь чему-нибудь, господин Дратанян? Дертанганза махнул рукой, показывая, что хочет остаться нейтральным. Он чувствовал всем своим существом, что тут кроется какая-то неведомая интрига, кто его знает, комедия или трагедия. Он проклинал себя за то, что в этом случае так не догадлив, но пока в ожидании дальнейшего хода событий решил воздержаться. Персрен, однако, устрашаемой мыслью, что королю могут сказать, будто он Персрен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагалось сделать его величеству. Пододвинул ли Брено кресло и принялся извлекать из шкафа четыре сверкающих золотым шитьём великолепных костюма. Пятый пока ещё находился в работе у подмастериев. Он развешивал эти произведения портновского искусства одно за другим на манекенах, привезённых некогда из Бергама, которые, попав во Францию во времена Кончины, были подарены Персерену II маршалам Данкарам. Это случилось после поражения итальянских портных, разорённых успешной конкуренцией Персерена. Художник приступил к зарисовкам, затем принялся раскрашивать их. Арамис, стоявший возле него и пристально наблюдавший за каждым движением его кисти, внезапно остановил Лебрена. Мне кажется, что вы не вполне уловили тона, дорогой господин Лебрен. Ваши краски обманут вас, и на полотне не удастся воспроизвести полного сходства, которое нам решительно необходимо. Очевидно, чтобы передать оттенки с большей точностью, требуется работать подольше. Это верно, сказал Персирен. Но времени у нас очень мало, и тут, господин епископ, я согласитесь, совершенно бессилен. В таком случае, спокойно заметила Рамис, наша попытка обречена на провал, и это произойдёт из-за неверной передачи оттенков. Между тем, Лебрен срисовывал ткань и шитьё очень точно, и Арамис наблюдал за его работой с плохо скрываемым нетерпением. Что за чёртову комедию тут разыгрывают? продолжал спрашивать себя мушкетёр. Дело у нас решительно не пойдёт, молвил Арамис. Господин Лебрен, собирайте свои ящики и сворачивайте холсты, верно-верно, кричал раздосадованный художник. Здесь ужасное освещение. Это мысль. Лебрен, да-да, это мысль. А что если бы мы с вами располагали образчиком каждой ткани и временем и подходящим освещением? О, тогда, воскликнул Лебрен, — Тогда я готов поручиться, что все будет в порядке. — Так, так, — сказал себе Д'Артаньян, — тут-то и есть узелок всей интриги. Ему требуется образец каждой ткани. Но, черт подери, даст ли ему эти образчики Персерен? Персерен, выбитый с последних позиций и к тому же обманутый притворным добродушием Арамиса, отрезал пять образчиков, которые и отдал епископу. — Так будет лучше, не правда ли? Обратился Арамис к Дортаньяну: "Ваше мнение по этому поводу?" "Моё мнение, дорогой Арамис", проговорил Дортаньян, "что вы неизменно всё тот же, и следовательно, неизменно ваш друг", подхватил епископ своим чарующим голосом. "Да-да, конечно", громко сказал Дортаньян. Затем про себя добавил: "Если ты, сверх изуит, обманул меня, то я отнюдь не хочу быть одним из твоих сообщников, и чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться". Прощайте, Рамис, продолжал Дортаньян громко обращаясь к епископу. Прощайте. Пойду поищу Портоса. Подождите минутку, сказала Рамис, засовывая в карман обращичке. Подождите, я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощании несколькими словами с нашим дорогим другом. Лебрен сложил свои краски и кисточки, Персерен убрал королевский костюм в тот самый шкаф, из которого они были извлечены, а Рамис ощупал карман Желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда, и они все вместе вышли из кабинета Портного.